Глава 24 «В поисках княжны» Дом Макуди Глава дома спустился в гостиную после разговора со своим отцом и застал там свою дочь, сидящую в кресле, поджав ноги, рядом с каминой с чашкой чая в руках. «Дочка, что случилось?» «Папа, это не он, или он, но совершенно другой. Я не знаю, запуталась. Внешность у него ужасная». Да еще этот страшный шрам. А когда он улыбается и смотрит на тебя, то душа уходит в пятки. Он очень изменился. Я боюсь его, — проговорила Элизабет. Дочь, у меня будет к тебе серьезный разговор. И касается он Краевского. Да, отец, я слушаю, — проговорила девушка, внутренне напрягшись. Звонил твой дед. Так вот, он прямо заявил, что нужно выдать тебя замуж за этого произнес глава. От этих слов девушка вздрогнула, пролив чай на свое платье, после чего возмущенно вскрикнула. «Отец, ты же обещал!» «Дочь, обстоятельства такие, что нам всем грозит плаха, включая тебя и брата. Вам не говорили, но мы с твоим дедом влезли в заговор и выступили не на той стороне. Если все вскроется, то он единственный сможет защитить тебя и брата». Ну а если повезет, то и нас с матерью. Моему отцу уже не поможешь, а вот вы должны возглавить рот. Шансов, что об этом не узнают, практически нет. Был звонок из соседнего княжества, и нас одернули в очень грубой форме. Когда вернется великий князь, а они уверены, что он вернется, будет большое расследование, хоть мы и не имеем никакого отношения к покушению, но замешаны в попытке смены правящей династии, а это... «Смерть всему роду! Я не хочу тебя заставлять, но это единственная возможность вам спастись. В любом случае, решение за тобой. Брату и матери ничего не говори. Чем меньше людей посвящены в это, тем лучше», — сказал Макуди и вышел из гостиной, оставив девушку одну. Элизабет долго сидела одна, пытаясь представить, как этот странный парень обнимает ее. Но от этого ей стало еще хуже. Непонятно почему, но новое лицо Глеба вызывало в ней отвращение, а взгляд у него был холодный и колючий. «С таким встретишься ночью, сама кошелек отдашь». Ужас! Принять новое тело ее знакомого она не хотела, но и старый, судя по рассказам, оказался предателем и мерзавцем. Что теперь делать и как наладить с ним отношения, она не представляла. А просьба отца была недусмысленной. Хотя она и готовилась, что ее могут выдать замуж за влиятельного аристократа не по любви. Только вот она всегда тешила себя надеждой, что эта участь ее минует. Только сейчас она заметила, что пролила чай на себя. И встав, девушка убежала в свою комнату, чтобы переодеться. Все это время Макуди стоял рядом в коридоре и думал, не сделал ли он ошибку. Его любовь к дочери была очень сильной, и видеть, как она страдает, у него не было сил. Довольно жесткий с другими людьми, он души не чаял в дочери и позволял ей очень многое, даже баловал ее, исполняя все ее просьбы. Казанское ханство, Илугай хан «О, великий хан, наш маг Козылай требует срочной встречи, у него важные новости!» Проговорил вбежавший в большой шатер гонец, упавший при этом на пол. Во время военных действий такое позволялось. Но хану больше нравилось, когда входили в его походную юрту, соблюдая все традиции. И это все знали. А раз гонец пренебрег этим требованиям, то новость действительно срочная. Да и заставлять ждать козылая не стоит. Хотя подстраховаться тут нужно. «Пригласи моих магов-охранников!» «И после этого зови мага!» — ответил Хан, пытаясь привести себя в чувство после дневного сна. Когда маги собрались, вошел Козылай, небрежно поклонившись, и сказал. «Хан, пришло сообщение от нашего агента, который охраняет похищенную принцессу у русов. Он сообщает, что сработало поисковое заклинание. Он, конечно, смог снять метку, но примерно ее нахождение они уже должны вычислить». «Нужно немедленно отправить к ним всех свободных в том районе солдат», — проговорил маг, опустивший приставку «Великий», что сильно не понравилось хану. Но он вынужден был сдерживать свое недовольство. «Там относительно недалеко находится Тумен, солдат наших союзников. Я отправлю их в пещере. Надеюсь, этого хватит, чтобы отбить нападение в случае опасности», — спросил хан. Мало, нужно отправить туда все доступные в окрестности войска, все диверсионные отряды, которые успеют прийти в течение 12 часов, проговорил Маг. Хорошо, пусть будет, как ты сказал, пусть твоей магии выполнит мой указ и перешлют это послание всем доступным отрядам. Как только устраните угрозу, нужно будет перевести принцессу в другое место, и лучше поближе границы. Нападение начнется уже скоро, поэтому поторопитесь. У каждого из тех отрядов свои цели. И не нужно их отвлекать зазря, иначе это может сказаться на всей операции. Если принцессу не удастся вывести, ее нужно убить. Живой она им не должна достаться, — произнес Хан и сделал жест рукой, говорящий о том, что аудиенция закончена. Ссориться с магом крови уровня магистр не стоит, но и позволять ему многое нельзя». И так он уже слишком многое себе позволяет. раевский Через час после ухода гостей позвонил Олег и сообщил, что отец поднял свои связи, и через час на площади их будет ждать большой отряд личной гвардии. Поиск Нижны будет проходить в строжайшем секрете и под руководством отца Макуди. Пока я собирал вещи, включая оружие и доспехи, в дом позвонили из академии. И сам директор сообщил, что под руководством Акуди передается мой отряд, командиром которого я являюсь. Вначале я не придал этому особого внимания. Но когда подъехал к месту встречи, то увидел целую колонну машин. Помимо моего отряда, к нам присоединились мои личные охранники, и с ними прибыли три машины со скорострельными пушками. А это уже серьезная сила. Теперь мой отряд мог смело встретить войска, в несколько раз превосходящие мой отряд. Помимо полусотни студентов, с нами были из личной охраны еще 25 человек, не считая водителей и обслуживающих пулеметы сотрудников. Помимо нашего отряда, Макуди привел с собой две сотни своих солдат. И это были необычные солдаты, в большинстве своем ветераны. И, судя по тому, как они двигались, явно профессионалы своего дела все одетые в специальные доспехи, и среди них было два десятка магов. По сути, наш совместный отряд должен был без проблем разбить отряд противника в тысячу и более солдат. В стандартном отряде на сотню солдат приходилось от одного до трех магов, а у нас их было намного больше. В принципе, и с Туменом мы должны справиться, хотя я надеялся, что охрана у княжны не такая большая, Иначе ее бы давно уже переправили через границу. «Ну что, вы готовы?» спросил отец Олега, выйдя ко мне из подъехавшей машины вместе с моим другом. «Да, отряд прибыл в полном составе, и согласно приказу директора поступает ваше распоряжение. Но в любом случае за отряд отвечаю я, как и за средства усиления с отрядом личной охраны. Эти силы я буду использовать по собственному разумению», ответил я. «В таком случае, может, перейдем в мою машину, и оттуда уже будем руководить передвижением нашего сборного отряда. У меня там связь с передовыми машинами. Они пойдут впереди в качестве разведчиков и будут проверять все мосты на случай засады, сменяясь». «Конечно, вам виднее, как поступать», — ответил я и отправился в машину Макуди, хотя на самом деле предпочел бы ехать со своим отрядом. Когда мы расположились в машине, Макуди-старший достал карту и, расстелив, спросил. «Ну и куда мы направляемся?» «На север, вот в этот район. Как подъедем, попробую сказать точнее», ответил я, очертив довольно большой район на карте. «А более точное место известно?» «Определюсь на месте. Метку я поставил, но уверен, что ее заблокировали. Но она астральная. Так просто ее не убрать. Если это, конечно, не твари из Нижнего мира». О чем я пока сомневаюсь, проговорил я. Хорошо, выдвигаемся. Наша цель город спотов, там сориентируемся, сказал в радиотелефон Макуди. А можно вопрос? спросил я и, получив утвердительный кивок, добавил. Почему княжну не вывезли из Рязанской области? Ведь прорваться границы у них была возможность. Все дело в магии крови, по которой всех родственников княжеской крови можно найти хотя на это и требуется время. Вот поэтому они и затаились где-то. Дороги в сторону восточной границы были перекрыты сразу, а вот с остальными направлениями подзадержались. В район, указанный тобой, они вполне могли успеть доехать до того момента, как маги запустили поисковые плетения. А если там есть блокирующие магию заклинания и некоторые природные особенности, то и найти ее не смогли. «Есть пока неподтвержденная информация, что великая княгиня умерла, а вот дочь вроде как жива, но определить местоположение никак не удается. Будем надеяться, что сможем найти ее. «Жаль, не удалось взять подробных карт местности, не только современных, но и самых старых, которые удастся достать. Возможно, ее прячут в руинах старого замка или крепости», — сказал Макуди. «Не переживайте». «Мой отец подсуетился, и все нужные карты местности у меня с собой. И мест, где ее могут прятать, там много. Поэтому нужно определяться на месте. Еще мне передали большой магический накопитель, так как моих сил может быть недостаточно. На месте попробую повторить то поисковое заклинание. Будем надеяться, что у нас все получится», — сказал я. После этого мы ехали молча, и я даже немного вздремнул пока через 4 часа мы не достигли западной точки. Солдаты Макуди сразу рассредоточились по периметру, взяв его под контроль. А я, взглянув на них в магическом зрении, понял, что у каждого солдата есть магические амулеты, как защитные, так и атакующие, что повышает ценность этих воинов в разы. Командир отрядов, ко мне!» — отдал я приказ, как только наша колонна остановилась. Когда Олег, Юрий и Дарина подбежали ко мне, я сказал. «Задание у нас секретное. Спасение книжной Анны. Поэтому отнеситесь к этому очень серьезно. Вероятность встретить очень сильных магов очень велика. Поэтому готовьтесь работать с звездами по отдельности. Сейчас распределите периметр внутри оцепления между собой и возьмите второе кольцо охраны на себя. Первоочередная цель защитить меня, пока я стараюсь создать сложное поисковое заклинание. Что бы ни случилось, пока я не закончу, вы должны обеспечить мою безопасность. Без меня найти ее никто не сможет, а в случае угрозы ее, скорее всего, убьют, поэтому мы не сможем рыскать по округе в ее поисках. Нам нужно знать конкретное место, где она находится», сказал я, и командиры моих отрядов разбежались по своим взводам. Рядом со мной остановились три машины с пулеметами в кузове. И, расчехлив их, распределили сектора обстрела. Но ну, между ними встала моя личная охрана из 20 человек с винтовками в руках. Убедившись, что просто так к нам не прорваться, я занял центр нашего построения и достал большой магический накопитель в виде магического шара. Энергии в нем под сотню кристаллов маны, и это очень много. Для упрощения работы с ним там было три места активации с разностью потоков три раза, чтобы неопытный или слабый маг не сгорел от мощного потока. Закрыв глаза, я расслабился и переложил накопитель в левую руку, после чего стал чертить заклинание астрального поиска, но на первом же конструкции сбился, поэтому все пришлось повторять снова. На шестой попытке я понял, что что-то не так. И это что-то зависит только от меня. Тогда я попробовал вспомнить те ощущения, которые меня обуревали в тот момент. И вот не задача Гнева и ярости я сейчас не испытывал. А мне нужно пробудить сильные эмоции, которые запустят такой же процесс. И еще несколько попыток, и я понимаю, что мне одному не справиться. «Алена, можно тебя на минуту? Нужна твоя помощь?» Попросил я. «Да, что нужно сделать?» спросила она. «Мне нужно разозлиться, а у меня не получается. Попробуй дать мне пощечину и оскорбить меня. Ну, поругай, только так, чтобы меня накрыло яростью», — попросил я. «Хорошо», — сказала она, а потом резко влепила мне пощечину. «Слабак, импотент. Она доверяла тебе, а ты бросил ее. Не смог защитить. Конечно, вокруг тебя столько баб. Одной больше, одной меньше. Ты эгоистичный мерзавец» произнесла она, влепив мне еще одну пощечину. От ее слов у меня вначале появилось сильнейшее возмущение, которое постепенно начало переходить в ярость. «Еще!» — попросил я сквозь зубы. «Простолюдин, который возомнил себя великим воином, а не смог даже признаться ей в своих чувствах! Да ты даже не воин! Ты — щенок малолетний!» Тут у меня упала пелена на глаза. Алёна что-то продолжала кричать мне в лицо, но ярость уже затмила мне глаза. Мои источники вспыхнули, а я с трудом сдерживал энергию, рвущуюся наружу. Правая рука начала четко вырисовывать сложнейшие заклинания, создавая один конструкт за другим. Энергия огромным потоком шла из накопителя и из моих источников. «Весь мир поддернулся рябью» после чего я представил себе Анну и пожелал найти ее. Мощнейший луч энергии ударил в небо, и через минуту непрерывной напитки я чувствую полученный отклик, после чего вынимаю с пояса длинный кинжал и, не открывая глаз, нагибаюсь. После этого кладу кинжал на землю и только тогда отключаю заклинание. От резкого падения магического потока мои энергоканалы чуть не лопнули но я вовремя направил ману в свои источники, наполняя их. От внезапной слабости падаю на колени, но успеваю придержать Алену, которая бросилась ко мне. «Осторожно, не наступи на кинжал, это указатель», — с трудом выговорил я. «Тебя нужно срочно подлечить, иначе долго не сможешь магичить. Ты чем думал? Посмотри, что с энергоканалами. Еще чуть-чуть, и они бы лопнули, а тебя просто убило на месте». «Это заклинание уровня магистр, и никто даже из преподавателей в академии не возьмется за такое. А ты всего лишь студент. О чем ты думал?» Со слезами на глазах проговорила Алена, упав на колени рядом со мной и вливая в меня живу. «Ты сказала, что я импотент. Это серьезно или шутка?» Спросил я, закрыв глаза. «Придурок! Кобель! Бабник! Он тут чуть не умер, а все об одном думает!» Стукнув меня кулаком по плечу, возмущенно произнесла девушка. «Ну что, удалось выяснить, где она?» — спросил Макуди, подойдя к нам. «Да, нужны мои карты, они в сумке. Пусть кто-нибудь принесет их из вашей машины», — ответил я, стараясь собраться с силами. Девушка была права. «Я опять чуть не сглупил. Подобный приступ ярости очень опасен». Но зато он как минимум удвоил мои силы на этот короткий момент. Когда мне передали мой телефон, я раскрыл его и достал компас, линейку и карандаш. Сверившись направлением на компасе с кинжалом, записал данные и стал перебирать карты, пока не нашел нужную. Раскрыв ее, нашел начерченную мной линию, после чего нашел точку, где мы находимся, и, сверившись с компасом, прочертил еще одну линию, которая пересекала первую, начерченную мной еще утром. «Она здесь?» — спросил Макуди. «Не совсем. От этой точки погрешность довольно небольшая. А вот первая линия идет с большой погрешностью. И, судя по масштабу карты, это примерно 10 километров», — сказал я, начертив небольшой овал, после чего добавил. «Для сокращения района поиска...» «Нужно произвести активацию поискового заклинания еще раз. километров километрах в десяти отсюда. Но боюсь, что на третий раз меня уже не хватит. Да и магический источник практически пуст. Поэтому предлагаю проверить этот район на старых картах. Уверен, что где-то тут должны быть старые развалины», — ответил я. «Не понимаю, как вы определили, что она именно в этом районе?» — спросил Макуди-старший. Утром, когда я смог скастовать первое заклинание астрального поиска, то его сразу не закрыли, и у меня было время нарисовать на поле метку направление, где находится княжна. По мощности примерно узнал удаленность, и мы отправились в точку сбоку от линии, где я активировал заклинание повторно, и также засек направление. Вот пересечение этих двух линий и есть примерное местонахождение княжны. А так как мы удалились от первой точки, то чем дальше, тем больше погрешность в одну и другую сторону. Поэтому я и начертил ловал. Но давайте уже займемся вычислением ее местонахождения. Ошибиться нам нельзя. Если мы сразу не выйдем на нужное нам место, они могут увести ее, а нам нужно сразу окружить их. К местным обращаться нельзя. У них точно должны быть тут свои люди, которые и подадут сигнал тревоги. Мы перешли в машину. Точнее, меня фактически перенесли. Ноги, к сожалению, меня не держали. Но постепенно мое состояние улучшалось. На поиск нужного места ушло минут пять. Это оказались развалины старой крепости. А еще раньше на этом месте был погост. Очень древнее кладбище. Точнее говоря, курган, отмеченный на одной из очень старых карт, как «проклятое место». Когда мы сложили все найденные источники, Олег сказал «Не нравится мне все это! С детства боюсь кладбищ!» «Древние курганы — это не то место, куда следует соваться без подготовки», — произнес Макуди-старший. «У нас нет на это времени. Наверняка в округе уже бродят диверсионные отряды противника, и как только они нас найдут, времени для раздумий у нас не останется». «Господин!» «Разведчики передают, впереди с севера идет крупный отряд конных всадников. С виду наши, но странные какие-то, все низкорослые, да и доспехи немного другие. Хотя лошади и стандарты наши. Отряд под тысячу копий. Что прикажете делать?» — спросил подбежавший гонец. «Ну вот, что я и говорил. Дождались», — сказал я. «Не паникуй раньше времени. Может, все обойдется», — проговорил Макуди-старший. «Закон Мёрфи. Если что-то может случиться, это обязательно случится», — сказал я, после чего выбрался из машины и крикнул своим. «Отряд к бою! Построение в три ряда! Противник с севера! Выдвинуться вперед и занять оборону за машинами! Машина выстроить в линию и перекрыть проезд по дороге! Предположительный противник — всадники до тысячи копий! Приготовить построение стандартной пирамиды! Я в качестве координатора!» «Улеменщики, занять позицию на флангах! Третий прикрывает тыл с моей охраны и будет в качестве резерва!» После этого я посмотрел на Макуде. «Ваши люди пусть встанут на фланг и прикроют направление с юга. Возможно, нас атакуют со всех сторон», сказал я, а сам направился во главу построения моих студентов. Сомнений у меня не было. Моя интуиция кричала, что это только начало, и чтобы добраться до княжны, Придется немало постараться. Конец шестой книги. Ждите продолжение в седьмой. Уже скоро. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на автора, чтобы не пропустить новые книги.